Вы знаете многих рабочих господина Гордей. <смех> вот, значит, зачем вы меня сюда привезли, да? <смех> Здесь вы можете встретить много рабочих с его фабрики. Как? Чтобы рабочие из фабрики господина Горди клюнули на приманку у восстания, вы ошибаетесь. Им слишком хорошо для этого живется. Вот сейчас и посмотрим. Их? Этих счастливчиков? Чего же им еще надо? А их братья? Что братья? Ну Братья... Что? Ну, те, кто, не имея такого хозяина, как господин Горди, помирают от голода и нищеты и призывают к себе на помощь. Неужели они останутся глухи к этому призыву? Ведь господин Горди — исключение... А если рабочие дадут хорошего тумака хозяевам, так исключение сделается правилом. И все будут довольны. Э -э -э -э. Вы это сами все придумали? Или для вас кто-то пишет текст? Что? Да ладно, ладно, это я так. Вообще-то в ваших словах есть доля правды. Только для того, чтобы ваши слова исполнились, надо дать слишком здоровый тумак, чтобы сделать хорошего человека из моего мерзавца-хозяина, господина Трипо. Ведь это он меня превратил в отпетого гуляку. Рабочие господина Горди придут сюда. Вы их товарищ. Вам они поверят». Помогите же мне их убедить Да в чем? Да в том, что они должны покинуть эту фабрику Где они совсем расслабятся в эгоизме и забудут о своих собратьях Стоп, стоп, стоп, но если они уйдут с фабрики, чем же они жить-то станут? Вы об этом подумали? Об этом позаботятся Позаботятся? Да, до решительного дня Ну, а, а пока что надо делать? Да то же, что вы сейчас делаете Пить, смеяться, петь Короче, веселиться А вместо работы учиться владеть оружием А, а кто их приведет сюда? Там уже есть люди, которые с ними говорят Кроме того, к ним... Подкинули несколько прокламаций, где упрекают их в равнодушии к бедствиям товарищей. Ну что же, будете помогать? Ладно. Помогу. А что же, мне все равно. Я чувствую, что иду по дурной дороге, но мне без всей физы, моей души свет не мил. Валяй к черту. Пропадать так пропадать. Так, давайте выпьем, а то все говорим, говорим. Давай, давай, дай правда. Давайте выпьем за будущую веселую ночку, оргия сегодняшней ночи. Эх, это так. Только шалость сравнительно с тем, что будет дальше. Нет, не, не, не, не, не. Вы мне скажите, из чего вы сделаны? Ни разу нормально не улыбнулись, только какие-то зловещие смешки, непонятные насмешки. Странно. О, о, и ни разу не покраснели, не взволновались. Точность железа скованы. А? Мне не 15 лет. Чтобы по-настоящему рассмешить меня, надо нечто иное. Вот сегодня ночью я посмеюсь. Хорошо посмеюсь. Ой, не знаю, что ли на меня водка так действует, но только... Черт побери, мне стало страшно при ваших словах, что вы посмеетесь сегодняшней ночью но, но, но. Интересно, на чем?